Глава сорок шестая. Парень обеспокоенно смотрел на вишниковую, с чего вафельного рожка нещадно стекала растаявшее мороженое, то и дело норовя испачкать джинсы. Но девушка, будто этого и не замечала, уставившись пустым взглядом в пустоту. Я не могу видеть тебя такой, решительно проговорил он, коснувшись ее руки. Маргарита вздрогнула, все-таки накапала десертом на синюю ткань и выругалась. Какой такой? спросила она, потянувшись за влажными салфетками. «Потерянный». Иногда нерешительный молодой человек сейчас, казалось, был готов вести за собой армии. «Он тебя обидел, да?» «Не начинай, пожалуйста», — устало попросила Марго. «Обидел? Ха, этот человек постоянно ставит ее в ступор. Она его просто не понимает. Ну кто еще бы предложил себя ударить?» И зачем? Просто чтобы кому-то стало легче, проще, и не какой-то там гопник, а вполне публичный человек, музыкант, переводчик. И как у него только время находится, чтобы носиться с ее обидами. И зачем? Неужели правда любит? Ведь Левицкий не успокоился, пока она не ударила. Злил ее, но пары ударов оказалось достаточно. Просто кулачками, без всяких перчаток. Глеб даже не шелохнулся терпеливо все снося, но стоило ей ударить его по лицу и увидеть покрасневшую кожу, как она словно сдулась. Марго не хотела видеть, как ему будет больно, не хотела причинять ему боль и даже испугалась немного, избежала. Подрагивающим голосом сообщила, что отведенное время прошло и что в ближайшие дни он обещал не появляться, он не стал удерживать. Просто отпустил, с какой-то странной уверенностью в глазах, словно не сомневался, что скоро все изменится. А что дальше? Она не знает. «Рита, послушай, пожалуйста». Игорь явно решил сыграть в Купидона. «Я вижу, что тебе на него не плевать. Что бы ни случилось, поставь себя на его место и дай ему шанс». «Хороший друг Игорь. Жалко немного, что ему не расскажешь всего, что произошло. Мужской взгляд на вещи бы не помешал». Но Савченко полез бы разбираться, так что стоит ли? Определенно нет, тем более ему сейчас самому поддержка требуется, в очередной раз недопонимание с женой. Проболтали они еще около часа, потом разошлись. Игорь все порывался ее проводить, но Маргарите хотелось немного прогуляться в одиночестве. Подумать, наверное, впервые в жизни она не обращала ни малейшего внимания на окружающий мир. Не любовалась его красками, ей просто необходимо было понять, что же ей теперь делать дальше. С глебом. Девушка, я к вам обращаюсь. Можно на минутку? Оказывается, ее внимание кто-то настойчиво добивался. Обернулась, за ней чуть ли не в припрыжку бежала бывшая глеба. Как там ее Олеся? Идеально прямые волосы, легкое кокетливое платье с намеком на декольте. Высоченные каблуки и притворно озабоченный взгляд. Интересно, что ей нужно? Ой, кажется, новая девушка Глеба Левицкого. Она уточняла, будто не помнила, как еще пару дней назад Глеб отшивал ее на глазах у Марго. Почему-то сейчас эта ситуация вдруг вызвала у Маргариты широкую улыбку. Нервная, не иначе. «Ошибаетесь», — довольно сообщила Вишнякова. «Я старая девушка Глеба Левицкого». «Вот как». В ее взгляде промелькнуло злорадство, которое тут же сменилось сочувствием. «То есть он тебя уже бросил? Мне очень жаль. Я как раз хотела тебя предостеречь. Он слишком циничен, для него даже произнести «люблю» — нечто недостижимое. Так что девушки у него только для одного». «Ага, совсем недостижимое. Маргарита уже раза три точно слышала это от Глеба. Олеся хотела очернить Глеба, но получалось нечто обратное. С каждым словом Марго все больше убеждалась в искренности Левицкого. «Получается, он говорит правду или просто пытается загладить вину?» «И для чего же?» — полюбопытствовала вслух. «Как для чего?» — расхохоталась Олеся. «Ты такая наивная, конечно, для секса. Да, он умеет красиво ухаживать, водит в рестораны». Но все это потому, что ждет вполне определенного положения. Музыкант, он, конечно, крутой, но и взгляды на жизнь у него соответствующие. От нее он никакого продолжения не ждал, более того, остановился бы в любой момент, стоило ей только попросить. В этом Вишнякова точно была уверена. Скажи, полюбопытствовала она, если он такой козел, как ты говоришь, почему он до сих пор не дает тебе покоя? Я просто тебя предостеречь хочу. Воскликнула Олеся. Ты такая молоденькая, еще не знаешь цену мужского предательства. Не хочу, чтобы ты потом ревела в подушку. Она так отчаянно говорила о своей заботе, но с каждым словом Маргарите все сильнее хотелось хохотать. Она не верила ей ни капли. С человеком обращаются так, как он позволяет. Если Олеся сама поставила себя так, что ее ценой был ресторан и прочее, значит, это проблемы самой Олеси, не ее. Да, возможно, она сама тоже получила не больше, чем сама позволила. Пусть, но эти отношения были для нее важны. И что бы сейчас ни говорила бывшая Глеба, существовал шанс, что и для Левицкого тоже. Иначе он бы не обивал пороги с идиотскими подарками, не изображал бы самого странного мима из всех существующих, не заставил бы бить самого себя». Забавно. Олеся хотела угробить малейшую веру в возможность возродить отношения, но получился обратный эффект. «Ты такая милая!» — улыбнулась Маргарита своей сопернице. «Да, похоже, так оно и было. Но, думаю, мы разберемся сами. Спасибо за сочувствие, ты очень помогла, правда?» Она даже порывисто обняла девушку и рассмеялась, увидев ее ошарашенное лицо. «Да» помогла. Благодаря этой хитрой змеюке вдруг возникло ощущение, что все будет хорошо. Пусть не сегодня и не завтра, но рано или поздно будет непременно.